Глава четырнадцатая. Ролли, Северная Каролина, пятница, девятнадцатое июля две тысячи двадцать четвертого года. Хотя мужчина явно получил от баллончика больше урона, чем Слоан, он скочил и попытался ей помочь. Он завел ее в квартиру и включил кран. Слоан подставила лицо под струю холодной воды. Мужчина стоял рядом, они оба стонали и кашляли. «Вот», — сказала Слоан через несколько минут, — «проходите, раковина слишком мала для нас двоих. Думаю, я в норме или, по крайней мере, мне лучше». Он с готовностью поменялся с ней местами и подставил лицо под воду, пальцами разлепляя веки. Прошло тридцать минут, прежде чем оба смогли открыть глаза, и еще тридцать, прежде чем у них перестало течь из носа. В итоге, спустя час после того, как Слоан нажала на кнопку перцового баллончика, — Она сидела за кухонным столом с незнакомцем, и у обоих были налитые кровью глаза, ободранные щеки и больное горло. Мужчина прижимал к правому глазу пластиковый пакет со льдом. — Я понятия не имела, что вы офицер полиции, — начала Слоан. — Простите, я думала, кто-то следит за мной. Мужчина не ответил, и Слоан почувствовала необходимость объясниться. — Я увидела эту машину с номерами штата Невада, — она покачала головой. Это не имеет значения, простите, я идиотка. Нет, сказал мужчина. Это я идиот. Я должен был сразу показать свой значок. Черт возьми, мне вообще не следовало за вами следить. Это моя Toyota. Слон прищурил опухшие веки. Мужчина кивнул. Я знал, что вы раскусили меня, когда устроили гонки на шоссе. Мне нужно было поговорить с вами, поэтому я решил подождать вас здесь. Но прежде чем у меня появилась возможность объяснить... «Кто я такой? Ну, как я уже сказал, я идиот. Действительно, глупо следить за женщиной, а потом поджидать ее возле ее же квартиры. Поверьте, я получил по заслугам. Мне просто жаль, что вам тоже досталось». Слон улыбнулась. «В инструкции ничего не сказано о том, что струя может срикошетить?» Оба рассмеялись. «Что, черт возьми, это было? Спрей от медведей?» «Не, старый добрый Мэйс. Я купила его в интернете. Похоже, он отлично работает, не считая побочного эффекта». «Я живу этому свидетельство. Во время полицейских тренировок нас поливали из спирцового баллончика, и я не помню, чтобы это было настолько болезненно». «Уверена, что попало вам прямо в глаз». «Ага, в яблочко». Другой глаз мужчины был теплого карамельно-коричневого цвета, который гармонировал с его темными волосами и загорелой кожей. У него было атлетическое телосложение, и не трудно было представить его в роли офицера полиции. Слоан подняла значок мужчины. Хорошо, шериф Стамос, сказала она, прочитав его имя в удостоверении личности. Почему вы следили за мной? Она протянула ему через стол удостоверение и значок. Вы уронили их, когда я, в общем, я подобрала их, когда вы промывали глаза. Спасибо. Он взял значок и прицепил его к поясу, затем сунул удостоверение в нагрудный карман. «Эрик Стамос, я шериф маленького городка в Неваде, который называется Сидор Крик», Слон закончила предложение за него. «Правильно». «Итак, это по поводу найденного в интернете совпадения с моей ДНК». Эрик отнял пакет со льдом от глаза. Мне ничего об этом не известно, но несколько дней назад ко мне в офис приходили сотрудники ФБР и спрашивали о нераскрытом деле, связанном с семьей пропавшей Всидер Криг почти тридцать лет назад. Супружеская пара и их дочь. Федералы хотели получить всю имеющуюся у моего отдела информацию, поскольку расследование застопорилось. Они сообщили, что исчезнувшая малышка объявилась в Северной Каролине и все это время жила под именем Слоан Хастинс. Слоан изобразила. А вот и я улыбко. Это должно быть я. Так зачем же вы проделали весь этот путь из Невады, чтобы разыскать меня? ФБР мне почти ничего не сообщило. Я ищу информацию об этом деле. Значит, вы проделали весь этот путь из Невады до Северной Каролины ради информации? Да. Я с готовностью сообщу вам о своих мотивах, если вы не против поделиться тем, что знаете. По поводу чего? Пропавшей семьи Морголес. Слуан медленно кивнула, обдумывая предложение шерифа. «Услуга за услугу». «Я мало что знаю, но все это началось с того, что я провела онлайн-поиск своей родословной, честно говоря, совсем не для того, чтобы найти родственников. Мой профиль ДНК показал, что я пропавший ребенок 1995 года рождения. Как только мы поняли, насколько все это важно, мои родители, я вместе со своими приемными родителями обратилась в полицию». Они вызвали детективов по розыску пропавших без вести. Детективы позвонили в ФБР. И вот примерно неделю спустя мы пришли к тому, что моих родителей допрашивают третий день. ФБР просматривает старые дела, а шериф из Сидор-Крик, штат Невада, сидит у меня на кухне. Эрик склонил голову на бок, глубоко вздохнул и снова приложил пакет со льдом к лицу. Это многое объясняет. Ваша очередь, почему вы проделали такой долгий путь из Невады, чтобы разыскать меня? Эрик подался вперед, по-прежнему прижимая лед к правой стороне лица. Мой отец расследовал дело Морголесов, когда был шерифом округа Харрисон. Его звали Сэнди Стамос. Слово вспомнило это имя из статьи, которую читала. Ваш отец расследовал моё исчезновение? Эрик кивнул. Он вел расследование, но он... он умер при подозрительных обстоятельствах вскоре после того, как вы и ваши родители пропали без вести. Что случилось? «Официальная версия?» Эрик откинулся на спинку стула. «Мой отец был под кайфом, загнал свою машину в реку, Сидор Крик и утонул. Это ужасно! А еще это полная чушь. Мой отец не был наркоманом. Господи, этот человек даже не пил. Я ни на секунду не поверю, что он сидел на тяжелых наркотиках». «Итак...» Слон тщательно подбирала слова. «Вы думаете, его смерть была не просто несчастным случаем?» «Я думаю, его убили». Эриксно вотнел лед от лица. Я думаю, мой отец был близок к разгадке того, что случилось с Шарлоттой Марголис и ее родителями. Кто-то не хотел, чтобы правда выплыла наружу, поэтому они убили его и обставили все как передозировку. Из массы вопросов, роящихся в голове, Слон пыталась выбрать самый уместный. Наконец остановилась на самом очевидном. Почему вы так думаете? То есть вам что-нибудь известно об исчезновении моих биологических родителей? Нет, и до недавнего времени я никогда особо не задумывался о смерти своего отца. Мне было девяти лет, когда он умер, и в то время я ничего по-настоящему не понимал. Когда теряешь отца в таком возрасте, ты как бы отключаешься от остального мира. Тогда я, конечно, не расспрашивал подробно, как он умер. Я лишь знал, что моего отца не стало. У нас вообще династия сотрудников правоохранительных органов. Мой отец был шерифом округа Харрисон, мой дед был шерифом до него. Именно он подтолкнул меня к идеи расследовать смерть отца. Он никогда не верил официальному заключению о том, что случилось с его сыном. Разве не было вскрытия? Я сейчас прохожу практику по судебной медицине. Очевидно, вашему отцу должны были провести вскрытие. Провели. В его организме были следы тяжелых наркотиков. Были, но я не верю ни одной части отчета о вскрытии. Вы не верите официальному отчету о вскрытии? Абсолютно не верю. Значит, вы считаете, что вскрытие было некачественным? Я думаю, что его подделали и написали там то, что хотели видеть власти придержащие. И кто были власти придержащие? Семья Морголес. Послушайте, моему деду было девяносто два года. Он умер в прошлом году. Он потратил почти тридцать лет на поиски ответов о том, что случилось с его сыном. Он так ничего и не нашел. Когда мой дед понял, что умирает, что не сможет продолжать поиски, он рассказал мне о своих подозрениях и передал всю информацию о смерти моего отца, которую собрал за эти годы. В основном это детали расследования отца в отношении пропавшей симги Морголес. Незадолго до своей смерти дед взял с меня обещание продолжить расследование. Я копался в этом деле весь прошлый год, и первая зацепка, которая появилась, это новости о том, что малышка Шарлотта Морголес обнаружилась живой и невредимой в городе Ролли в Северной Каролине. Значит, вы искали меня? Искал. Слон прищурилась, ее осенила мысль. — Почему вы приехали на машине? — спросила она. — Зачем проделывать весь этот путь из Невады на машине только для того, чтобы поговорить со мной? — Потому что авиабереты оставляют след, и важно, чтобы никто не знал, что я вас нашел. — Кому это вообще может быть интересно? — Семья Марголес, и никто из них не должен узнать, что мы с вами встречались.